Глава 8: Старики Счастливый возраст Их особенно много в Санта-Барбаре Считается, что и климат и социальная защищенность здесь, в Калифорнии, лучше, чем в других местах Ровная солнечная погода, без перепадов давления И самые высокие в США пособия по старости привлекают сюда людей после 65 Официального пенсионного возраста Их всегда легко выделить в толпе. Женщины предпочитают легкие воздушные цвета – розовый, голубой, белый. Мужчины носят пестрые шорты и яркие майки. Эта предпочтительная цветовая гамма как бы демонстрирует их жизнеутверждающий настрой. Старость – время жить ярко и празднично. Я часто вижу их в туристических группах. Эти нарядные, очень оживленные люди путешествуют по всем странам мира. Днем неутомимые послушно следуют за гидом, а вечером шумными компаниями собираются в гостиничных холлах. Бурно делятся впечатлениями, рассказывают анекдоты и жизнерадостно хохочут. А на курортах, в Майами-Бич, на Гавайях, где близость моря создает романтическое настроение, они часто уединяются парами. Любви, как давно установлена возраст не помеха. Впрочем, по большей части в туристические поездки отправляются супружеские пары. Целыми днями они ходят вместе, держась за руки. Не ошибаюсь ли я, не случайны ли мои впечатления? Приведу результаты опроса, который взяла из книги Макса Лернера. Опрос людей старше 65 в небольшом городке на Среднем Западе показал, 17% ответили «Моя жизнь так приятна, что я хотел бы, чтобы она длилась вечно». 20% «Это лучшие годы моей жизни». 40% «Моя жизнь все еще полна забот, я приношу пользу». Опрос показывает, что три четверти пожилых людей нашли общий язык со старостью. И дальше автор приводит заключение социолога Роберта Хевилерста «В возрасте от 60 до 75 американец так счастлив, как и в любом другом. По сравнению с юношеским периодом он даже более счастлив». Откуда этот странный феномен? Никому еще не удавалось отменить трагедию жизни, конечность. И чем ближе конец, тем, казалось бы, больше печали. В этой загадке, я думаю, есть несколько объяснений. Первое. Американцы – здоровый народ. В следующей главе я расскажу, как много внимания уделяют они сохранению и поддержанию своей физической формы, начиная с юности и до старости. Кто же не знает, что здоровый дух поселяется именно в здоровом теле? Второе. Та самая «коммитмент» – установка на положительные эмоции – О которой я говорила как об отличительной черте американцев. Несколько американских ученых, медицинских социологов, провели сравнительное исследование. Взяли в больницах две группы реципиентов людей от 65 до 75, страдающих одинаковыми заболеваниями одинаковой степени тяжести: только одну в США, а другую в Польше. Всем задали один вопрос. как бы вы оценили состояние своего здоровья. При том, что объективные медицинские показатели у тех и других практически совпадали, ответы оказались совершенно различными. Там, где старики-американцы отвечали, что состояние их здоровья замечательно, прекрасно, хорошо и сейчас неважно, но непременно будет лучше, их сверстники-поляхи говорили, что чувствуют себя так себе, плохо, очень плохо и хуже некуда. Третье. Как я уже говорила, деловая жизнь в США напряжена, конкурентна, полна стрессов. Американец обычно много работает, постоянно озабочен разными проблемами, среди которых едва ли не важнейшее обеспечить себе безбедную старость. Он начинает об этом беспокоиться с первых же дней своей трудовой карьеры. Когда же наступает, наконец, период, на который он работал всю свою жизнь, с плеч сбрасывается это бремя. Больше он не должен волноваться. Финансово он обеспечен. Может быть, это и есть главное объяснение веселого и беззаботного настроения пожилых американцев. Мы еще вернемся к этому настроению, посмотрим повнимательней, так ли все однозначно. Я еще поделюсь своими сомнениями. А пока о том, что хорошо безо всяких сомнений. Надежная социальная защищенность стариков в Америке.